Часть пятая. Февраль. Глава двадцать третья. Уэстон. Я выкатился со стоянки на беговые дорожки. Стадион был старше нашего Амхердского, располагался в нескольких милях к югу от города, и рядом с ним имелся гольф-клуб. Мужчины и женщины мчались на колясках треугольной формы, имевших три колеса, два сзади и одно спереди, на выступающей вперед раме. Гонщики сидели в колясках, не как в обычных инвалидных креслах, а поджав под себя ноги. Из небольшой толпы появился мужчина лет до 50 в ветровке, обтягивающей брюшко, и подошёл ко мне. "Уэс Тёрнер? Это я. А вы Иэн Браун? Зови меня тренер". Он пожал мне руку. "Фрэнк говорит, ты интересуешься гонками". Я пожал плечами. "Может быть, Я посмотрел на пару гонщиков, как раз проносившихся мимо нас. Наверное, они развили скорость миль 30 в час. Раньше я занимался бегом. Я решил, что ничего не будет плохого, если я буду честным. Мне не хватает скорости. И он улыбнулся от уха до уха. Не сомневаюсь. Хочешь опробовать гоночную коляску? Конечно. Пока я ехал следом за тренером к одной из модифицированных колясок, гонщики и тренеры из разных местных команд кивали мне, я кивал в ответ. Вот наша стандартная гоночная коляска, сказал тренер, указывая на модель с синей рамой. Судя по облупившейся краске и потёртому сиденью коляски, она была далеко не новой. Чтобы перебраться в неё из твоего кресла, нужно пересесть вот на эту боковую раму, а ноги поставить сюда. Потом садишься вот так, сгибаешь колени, и твои руки располагаются как раз над колёсами. Чувствуя себя так, словно за мной наблюдает большая часть населения Массачусетса, я подъехал к гоночной коляске и постарался следовать инструкциям тренера. В конце концов я сумел сесть, поджав под себя ноги, так что мою грудь зафиксировал потёртый кожаный ремень, а руки свободно располагались над колёсами. Как ей управлять? Тренер показал мне пружинный механизм, расположенный между мной и передним колесом. Когда нужно повернуть налево, дёргаешь вот так, влево. Когда нужно повернуть направо, дёргаешь вправо. Вот ручной тормоз. Ладно, вперёд. Тренер тихо хохотнул. Вперёд, говорит он. Он нахлобучил мне на голову шлем и протянул специальные перчатки, незаменимые для гонщика-колясочника вещи, ведь во время гонки нужно очень быстро крутить колёса. Для начала поезжай медленно, предупредил тренер. По привыкнек к коляске. Само собой, заверил я его. Медленно и аккуратно. Я вытащил из рюкзака подключённые к айподу наушники, те самые, которые раньше надевал во время пробежек. Включил песню Natural группы Imagine Dragons и выехал на центральную дорожку. Я быстро почувствовал баланс коляски и понял, насколько она быстрее обычного инвалидного кресла. Потребовалось пара минут, чтобы освоить повороты, а потом я покатил вперёд, крутя колёса всё быстрее и быстрее. Где-то позади тренер заорал, чтобы я ехал медленнее. Гори всё синим пламенем. Я врубил музыку на полную громкость. Беговая дорожка мчалась мне навстречу быстрее, чем во время пробежек. Руки болели от напряжения, в кровь хлынул адреналин, неся с собой волну воспоминаний о былых забегах. Я чувствовал горе, оживление, ностальгию, а ещё предвкушение того, что несёт мне будущее. Песня лилась мне в уши, как мой личный гимн, который я бросал в лицо всему свету. Вот так-то и уроды, думал я. Пусть я на самом краю, но я не дрогну. Я крутил колёса всё быстрее и быстрее, лихо поворачивал, чтобы вписаться в изгиб беговой дорожки. В последний раз, проходя поворот, я едва не упал на траву, резко свернул в другую сторону, чтобы выровняться, и вылетел на соседнюю дорожку. В настоящей гонке такой фортель, скорее всего, означал бы столкновение с другим гонщиком. Но я был быстр, чёрт побери, я летел как птица. Я пересёк финишную черту, проехав мимо тренера. Тот стоял на центральной дорожке и махал мне обеими руками. Я воспользовался ручным тормозом, чтобы остановить коляску и снял шлем. Потом выключил музыку, и песня у меня в ушах сменилась громкими аплодисментами. Другие гонщики и зрители хлопали мне. Подошёл тренер Иэн, и сначала мне показалось, что он вне себя от злости. Однако он хохотал. Ну и ну, один раз живём. Он хлопнул меня по плечу. А ты чокнутый засранец. У вас найдётся место для чокнутого засранца, спросил я. Я запыхался, и из-за прерывистого дыхания неприкрытая надежда в моём голосе была не так слышна. Вообще-то есть. Через несколько часов Я на своем инвалидном кресле лихо подкатил к зданию факультета искусств, а потом добрался до двери кабинета профессора Онди Вьюжа. Я въехал в кабинет без стука, но профессор спокойно поднял глаза от книги и поглядел на меня с веселым изумлением. Тяжело переводя дух, я с размаху припечатал листок со стихом «Руки в грязи» к письменному столу профессора. «Как же я задолбался!» «Я тоже очень рад вас видеть, мистер Тёрнер», сказал профессор Ронди Вьюш, забирая принесенный мной листок. «Этот стих написали вы?» «Ага, угадали. И знаете, где я только что был?» «На стадионе. Ездил на долбанной гоночной инвалидной коляске». Профессор выставил перед собой открытую ладонь. «Чш, я читаю». Я вздернул кресло на два задних колеса, И пока профессор читал, балансировал, стараясь не упасть. Наконец профессор Онди Вьюш откинулся на спинку стула и, не выпуская из пальцев листок, другую руку прижал к губам. «Итак?» — спросил я, с грохотом опускаясь на все четыре колеса. «Судя по тому, как написано это стихотворение, я бы не сказал, что его автор задолбался. Неважно, насколько оно плохо написано. Суть в том, что я вообще его написал. Я снова пишу, мне хочется сочинять. Мне плохо от одного вида учебников по экономике. О, а я говорил, что вступил в команду гонщиков колясочников. Здаётся мне, друг мой, ты, как и написано в этом стихотворении, выходишь из тёмного леса свои травмы в свет нового дня. Остаётся лишь один вопрос: почему ты не празднуешь? Почему не гордишься собой? Он помахал листком со стихотворением. Уэстон Тёрнер, попробуй хоть одну минуту порадоваться своему триумфу. Я сгорбился. Я обрадовался, но это она вернула меня к жизни, а я не могу праздновать вместе с ней. Профессор Рондевьюш отложил лист бумаги в сторону и сложил ладони домиком. Ты так и не рассказал ей правду. Не рассказал. И теперь, когда я снова могу писать, я должен ей признаться. Следовательно, я дико задолбался. Я силой потёр ладонями лицо, и нейлоновые перчатки подара котом больно впились в кожу. Господи, я не могу сделать ничего хорошего, обязательно всё изгажу. Что тебе мешает рассказать ей всю правду? Помимо того, что, признавшись, я её потеряю, помимо того, что я впервые за долгое время счастлив, а есть ещё что-то помимо всего вышеперечисленного? «Я о ней лгал, врал ей в лицо, манипулировал ее чувствами. Я покачал головой, чувствуя глубокое отвращение к самому себе. Она, наконец, поверила в себя и в меня. Рассказав ей правду, я ее просто убью». Профессор Ондивьюш кивнул. «И все же так дальше продолжаться не может», — мягко спросил он. «Потому что ты любишь ее, а она любит тебя». Его слова хлестнули меня по сердцу раскаленной плетью. Я зажмурился. Боже, возможно, не знаю. Но в голове уже прокручивались воспоминания, связанные с отом. Наши с ней долгие беседы и веселый смех. Она постоянно заходила ко мне, носилась со мной, а я поддразнивал ее и называл сентиментальной. На Рождество она подарила мне объятия, которая была лучше, чем секс. Как она смотрела на меня в отеле Риц. Она видела меня, а не инвалидное кресло. Она никогда не смотрела на это проклятое кресло. Она влюблена в мою душу, сказал Конор. А моя душа это ты. Скрипнул стул, а в следующую секунду профессор Рондевьюш присел на край стола и положил руку мне на плечо, как будто благословлял меня. Если есть любовь, есть и надежда на прощение. «Мне не нужно ее прощение», — прошептал я. «Не хочу снова причинять ей боль. Возможно, избежать этого не удастся, но знай, ты достоин прощения. И неважно, как сильно ты ее ранил». На мой взгляд, Уэс, вся проблема изначально была в твоей броне. Ты так ее укрепил, что она не столько защищала тебя, сколько тянула вниз». Он снова сел за стол, выдвинул один из ящиков и положил на столешницу красного дерева какую-то бумагу. Это заявление на посещение моих занятий в качестве вольного слушателя. Заполни его. Напечатай своё стихотворение и будь готов его сдать. Рассчитываю увидеть тебя в понедельник утром. Никаких исключений. Я ухватился за бумагу, как за спасательный трос. Обязательно буду Я уже развернул кресло к двери, но профессор Рондевьюш меня окликнул. "Лэсс, ещё кое-что. Да. Прости себя за то, что ты её обманул. Переверни эту страницу своей жизни. Торжественно поклянись начать всё заново, но на этот раз всегда говори своей любимой только правдивые слова, и пусть они исходят из твоего сердца, потому что вы оба заслуживаете счастья".